Глава шестая. Зажившая рана и кровоточащее сердце. Сабельный удар заживает быстро, но где-то был кто-то, раненый еще тяжелее, чем Симурден. Мы говорим о расстрелянной женщине, которую на ферме Соломенко подобрал в луже крови нищий Тельмарш. Тельмарш не подозревал, что состояние Мишели Флешар Серьезнее, чем ему показалось вначале. Пуля пробила ей грудь и вышла через лопатку, вторая пуля раздробила ключицу, а третья — плечевую кость. Но, поскольку легкая не было задета, оставалась надежда на выздоровление. Недаром крестьяне называли Тельмарша философом, подразумевая под этим словом немножко лекарь, немножко костоправ и немножко колдун он перенес раненую в свою нору, ухаживал за ней, уступил ей свое ложе из сухих водорослей, пользовал ее таинственными средствами, именуемыми обычно простонародными, и благодаря этому она выжила. Ключица срослась, раны на груди и на плече затянулись, и через несколько недель Мишель стала поправляться. Как-то утром, Она с помощью Тельмарша выбралась из пещерки и присела на солнышке под деревом. Тельмарш мало что знал о своей гости. При ранении в грудь предписывается полное молчание, да и сама раненая, бывшая почти при смерти, едва могла произнести несколько слов, а когда она пыталась заговорить с Тельмаршем, он всякий раз приказывал ей замолчать. Но от старика не ускользнуло, что его гостья находятся во власти каких-то неотвязных дум, и он подмечал порой, как в глазах ее загорались и таяли мучительные воспоминания. В это утро она чувствовала себя лучше, она могла даже пройти несколько шагов без посторонней помощи. Целитель — это почти отец, и Тельмарш с радостью смотрел на свое детище. Добрый старик улыбнулся и завел разговор. «Ну вот, мы и поправились. Теперь у нас всё зажило». «Только сердце не зажило», — ответила Мишель. И она добавила, — «Значит, вы совсем не знаете, где они?» «Кто они?» — удивился Тальмарш. «Мои дети». «Это, значит, заключало в себе целый мир мыслей. Оно выражало, раз вы со мной о них не говорите, Раз вы просидели у моего изголовья столько дней и даже ни разу не заикнулись о них, раз вы велите мне молчать, когда я пытаюсь расспросить вас, раз вы боитесь, что я о них спрошу, значит, вам нечего мне ответить». Нередко в часы бреда, лихорадки, болезненного полузабытья она звала своих детей, и она заметила, ибо в бреду человек по-своему наблюдателен, что старик не отвечает на ее вопросы. Но Тельмарши в самом деле не знал, что ей сказать. Не так-то легко говорить с матерью о ее пропавших детях. Да и что он знал? Ничего. Знал только, что какую-то женщину расстреляли, и сам нашел ее распростертую на земле, подобрал почти бездыханной. Знал также, что она мать троих детей — и что маркиз де Лантенак, приказав расстрелять мать, увел с собою детей. Этим и исчерпывались все его сведения. Что стало с детьми? Живы они или нет? Узнал он из расспросов и то, что увели двух мальчиков и девочку, недавно отнятую от груди. И ничего больше. Он сам ломал голову над судьбой злосчастных малюток, терялся в догадках. В ответ на все его расспросы крестьяне молча покачивали головой. Не такой был человек, господин де Лантынак, чтобы зря судачить о нем. В округе неохотно говорили о Лантынаке, но также неохотно говорили с Тельмаршем. Крестьяне народ подозрительный, они не любили Тельмарша. Тельмарш нищеброд внушал им какую-то тревогу, С чего это он вечно смотрит на небо? Что он делает? О чем думает, когда полдня торчит в лесу, как пень, и не шелохнется? Ясно, все это неспроста. В здешнем краю, охваченном войной, смутой и огнем пожарищ, где у каждого была одна забота — уничтожать и одно занятие — резать где все наперегонки старались поджечь дом, перебить семью, заколоть вражеский караул, разграбить поселок, где каждый думал лишь о том, как бы устроить другому засаду, завлечь в ловушку и убить, пока тебя не убили. Этот отшельник... Этот созерцатель природы, растворившийся душой в необъятном покое всего сущего, этот собиратель трав и кореньев, влюбленный в цветы, птиц и звезды, был, само собой разумеется, человеком весьма опасным. Сразу видно, что он не в своем уме, не выслеживает врага, притаившись за кустом, ни в кого не стреляет. Не мудрено, что он внушал крестьянам страх. «Умом повредился», — говорили прохожие. Тельмарш жил на положении человека, не только одинокого среди людей, но и избегаемого людьми. К нему не обращались с вопросами, на его вопросы не отвечали. Так что при всем желании он мог узнать лишь немногое. Война ушла из их округи в соседнее, теперь люди бились где-то далеко, маркиз Далантенак исчез с горизонта, а такой человек, как Тельмарш, замечает войну лишь тогда, когда она придавит его своей питою. Услышав слова «Мои дети», Тельмарш перестал улыбаться, а мать углубилась в свои думы. Что происходило в ее душе? Она словно пребывала на дне пропасти. Вдруг она подняла на Тельмарша взор и снова воскликнула На этот раз почти гневно. «Мои дети!» Тельмарш опустил голову, точно виноватый. Он думал о маркизе де Лантенаке, который, конечно, не думал о нем и, вероятно, даже забыл о его существовании. Тельмарш понимал это и твердил про себя. «Когда, господа в опасности, они вас отлично знают. Когда опасность миновала, они с вами и не знакомы. Он спрашивал себя, зачем же в таком случае я спас маркиза, и отвечал себе, потому что он человек. Он думал и думал, и снова перед ним возникал вопрос, да полно, человек ли он? И вновь он повторял про себя горькие слова, если бы я только знал. Случившееся угнетало его, ибо все, что он совершил тогда, стало для него самого неразрешимой загадкой. Он мучительно думал, значит, добрый поступок может оказаться дурным поступком. Кто спасает волка, убивает ягнят. Кто выхаживает коршуна с подбитым крылом, тот сам оттачивает его когти. Он почувствовал себя и впрямь виноватым. Эта мать в своем неразумном гневе права. Однако он спас ей жизнь. И это в какой-то мере извиняло его в том, что он спас жизнь маркиза а дети? Мать тоже задумалась. И хотя оба молчали, мысли их текли в одном направлении, и, быть может, им суждено было встретиться где-то там, в потоке мрачных раздумий. Но вот она снова подняла на Тельмарша взгляд, темный как ночь. — Что же это такое делается? — воскликнула она. — Тссс! — сказал Тельмарш, приложив палец к губам. Но она продолжала, — Напрасно вы меня спасли, я на вас в обиде. Лучше бы мне умереть, тогда бы я хоть оттуда видела их, знала бы, где они. Они бы меня не видели, но я бы все время была с ними, мертвая, я бы им стала заступницей. Тельмарш взял ее за руку и пощупал пульс. — Успокойтесь, не то снова лихорадка начнется. Она спросила его почти сурово, «Когда я могу уйти?» «Уйти?» «Ну да, прочь уйти». «Никогда, если не будете вести себя благоразумно, а если будете умницей?» «Завтра же». «А что значит быть умницей?» «Во всем полагаться на Бога». «На Бога?» «А куда Он дел моих детей?» Она была словно в бреду и заговорила тихим голосом, «Поймите». — Не могу я здесь оставаться. У вас нет детей, а у меня были. А это ведь разница. Нельзя судить о том, чего сам не испытал. Ведь нет у вас детей. Нет. — Нет, — ответил Тельмарш, — а у меня только и было, что дети. Что я такое без детей? Да объясните мне хоть что-нибудь, почему нет моих детей? Чувствую, что-то случилось, а понять не могу. Мужа моего убили, меня расстреляли, и все-таки я ничего не пойму. «Ну — Вот опять лихорадка началась, — сказал Тельмарш. — Вам вредно так много говорить. Она взглянула на него и замолчала. С этого дня они вообще перестали говорить. Тельмарш уже не рад был, что велел ей молчать. Целые часы она в оцепенении сидела, скорчившись у подножия старого дуба. Она думала о чем-то и молчала. Молчание — прибежище простых душ, познавших всю зловещую глубину скорби. Казалось, она была не в силах ничего понять. Есть такая степень отчаяния, когда оно уже непостижимо для отчаявшегося. Тельмарш, С волнением следил за ней. Видя эти муки, мужчина, старик начинал думать, как женщина. Да, — думал он, — уста ее безмолвны, но глаза говорят. Я понимаю, какая мысль неотвязно ее мучит. Быть матерью и перестать быть ею, кормить младенца и перестать кормить. Нет, не может она смириться. Она думает о малютке, которую еще так недавно отняла от груди. О ней она думает, о ней, о ней. И в самом деле, как должно быть сладко чувствовать у своей груди крохотные розовые губки и с радостью отдавать вместе с материнским молоком всю себя, отдавать свою жизнь, чтобы младшему жить и крепнуть. И тельмар тоже молчал. Он понял, как бессильно перед такой смертельной тоской все людские слова. Одержимый страшен своей молчаливостью. И можно ли заставить одержимую горем мать прислушаться к голосу рассудка? Материнство чем-то безысходно, с ним нельзя спорить. Мать близка к любой живой твари, и потому она так возвышенно прекрасна. Материнский инстинкт есть животный инстинкт, в самом божественном смысле этого слова. Мать уже не женщина, мать — это самка, дети — это детеныши. Потому-то в каждой матери есть нечто, что ниже рассудка и в то же время выше его. Мать наделена особым чутьем, в ней живет могучая и неосознанная воля к созиданию, и эта воля ведет ее, слепота равная ясновидению. Теперь уже сам Тельмарш старался вызвать бедняжку на разговор. Но все его попытки были тщетны. Однажды он сказал, — К несчастью, я старик и не могу много ходить. Я устаю, когда, и уставать-то не отчего. Иной раз походишь с четверть часа, и ноги уже не слушаются. Хочешь, не хочешь, приходится присесть отдохнуть, а то я бы непременно пошел с вами. Впрочем, может быть, моя немощь к лучшему. От меня вам, пожалуй, будет больше вреда, чем пользы. Здесь ко мне претерпелись, но синие относятся ко мне с подозрением как к крестьянину, а крестьяне как к колдуну. Он ждал ответа, но она даже не взглянула в его сторону. Навязчивая мысль приводит или к безумию, или к героизму. Но какой героический поступок способна совершить бедная крестьянка? Никакой. Она может быть лишь матерью, и только матерью. С каждым днем она все больше уходила в себя, а Тельмарш наблюдал за ней. Он пытался развлечь ее, он принес ей ниток, иголку, наперсток, и, желая доставить удовольствие бедному старику, она взялась за шитье. Она по-прежнему была погружена в свои мысли, но работала и это верный признак выздоровления. сила мало-помалу возвращались к ней. Она перештопала все белье, зачинила платья и башмаки, но взгляд у нее был стеклянный, невидящий. Иногда за работой она потихоньку напевала какие-то песенки, бормотала какие-то имена, должно быть, имена своих детей, но Тельмарш ничего не мог разобрать. Временами она бросала шить, и прислушивалась к пению птиц, словно надеясь, что они прощебечат ей долгожданную весть. Она смотрела на небо, не идут ли тучи, не будет ли непогоды. Губы ее беззвучно шевелились. Она о чем-то тихонько говорила сама с собой. Она сшила мешок и доверху набила его каштанами. Однажды утром Тельмарш увидел, что она тронулась в путь, глядя неподвижным взором в лесную чащу. — Куда вы? — крикнул он. — Иду за ними, — ответила она. Он не пытался ее удерживать.